Глава 18. Новое знакомство. Чёртовы фанатики. Ерунда это все Фокус. Девушка испуганно глянула, переплела на груди пальцы, сжимая подвеску рыбку. Фокус это. Повторил Павел, сердито отцепляя от рукава сухие колючки. Пока бежали через пустырь, собирали их вдоволь. Добавление индикатора вроде фенолфталиина. Он краснеет в щелочах и солях. Как вариант, реакция роданистого аммония и хлорного железа. Залепить кристаллик аммония в воск, прикрепить к щепке, а потом раздавить в заранее подготовленном сосуде – вот тебе и библейское чудо. Он пил из кувшина. Кувшин можно подменить или добавить хлорное железо чуть позже. Выходит, нету черных никакого слова. «Выходит, нет», — Павел встряхнул пальцами. Колючки хоть крошились в труху, но упрямо впивались в кожу крохотными икорьками. «Что ж ты тогда побежал?» «А ты чего?» Глянули друг на друга. Лица встревоженные, побелевшие. На девичьей гладкой щеке олела припухлость от хлестнувшего на отмашь борщевика. «Боюсь его», — шепнула девушка, зябко поводя плечами. За ее спиной гулял в бурьяне ветер, паства разбрелась по домам, и над червоным кутом повисли дымные клубы, косматые и седые, как сваленная шерсть. «Если боишься, почему не уйдешь?» — раздраженно спросил Павел. Она опустила ресницы и вдохнула, накручивая на палец пружинистый локон. «Не могу. Некуда идти. Ни семьи, ни родителей. Был один дед, и тот оставил. Сказала и умолкла на полуслове. «Зовут-то тебя как?» «Лёля». Имя перекатилось на языке, как сладкая карамель. «А здесь Алёной зовут». Она снова поправила косынку, но непослушные кудри не желали прятаться под белым хлопком и выпрыгивали то на вискету над лбом. «Ты меня не выдавай», — попросила Лёля. «Узнает черных, что я за ним следила. убьет. «Не выдам» сказал Павел, — если расскажешь, что делала ночью на кладбище. Лёля покосилась, но вдруг рассмеялась, встряхнув головой, отчего косынка снова сползла на затылок, и кудряшки рассыпались пушистым облаком. — А ты ведь тоже за мной следил, — сказала она. — Выходит, прав черный игумен, что не за исцелением приехал. — Зачем тогда? — Хотелось на чудо посмотреть. — Я по ним специалист. — Увидел? как вода в кровь превращается. Такими фокусами и школьника не проведешь. Дураки, кто верит?» Лля посерьезнела, поджала губы. Человек, отчаявшийся и запуганный, во что угодно поверит. Особенно если своими глазами видел, как утонувшего мальчика оживили. Степан спал и видел, как силу получить, а теперь себя мессией называет. Воду в кровь обращает, сомневающихся наказывает. Леля стиснула белыми тонкими пальцами ворот рубахи и длинно выдохнула. «Страшно мне! Муторно! Нехорошее чую!» «У-у-у-у!» — в отдалении взвыла собака, и голова наполнилась треском и скрежетом, словно ножом провели по сковородке. Павел болезненно сморщился и зажал пальцами звуковод. В последние дни слуховой аппарат частенько сбоил, и Павел нервничал, Скреб ногтем ребристое колесико на стройке. Лёля наблюдала, сдвинув черные брови. «Случилось уже», — процедил Павел. «Убили старца, а я тебя в эту ночь рядом с его домом видел». «Интересно, знает об этом Илья Петрович?» «И я тебя видела», — отозвалась Лёля. «Об этом тоже никто не знает». «Я вышел по... покурить, едва не сказал Павел» и, коснувшись губ кончиком языка, поправился. Воздухом вышел подышать. «А я кошку искала». «На кладбище?» Вой повторился, но быстро смолк, точно пес захлебнулся сырым воздухом. Лёля хмыкнула привычным жестом, заправив за ухо кудряшки. «Далеко проследил. Что же видел?» «Как соль сыпала и колдовала. Как возле дома старца крутилась». «Три хода по салоне на растущей луне», — подхватила Лёля. «Как ангел-хранитель кораулит с утра до вечера, так соляной круг сохранит от зверя и волка, от наговоренной иголки, от суда и расправы, от ножа и отравы». Она запнулась, быстро дыша, и теребя подвеску. Вот-вот порвет. «Охраняла, значит?» — усмехнулся Павел. «От кого же? От мертвого колдуна?» «Зачем от мертвого, когда живой рядом?» «Только вы на иные места ему соваться незачем», — спокойно ответила Лёля. «Через заговоренную соль не пройдет, а если наступит, споткнется». «И кто же этот колдун?» — шутливо спросил Павел, но улыбка сразу исчезла с губ, когда он вспомнил. Тот, кому умирающий Демьян не передал силу, внук его. «Степан Черных?» — Лёля кивнула. Павел поежился, прогоняя морозец дотронулся до проволочной рыбки. «А оберег не помогает?» «Если не веришь, то не поможет». «А во что верил Захарий?» «Нет, Павел не сомневался, что старец шарлатан, что исцеление Леши Краюхи на изгнание бесов и спасение утонувшего мальчика — сложные фокусы, до которых еще далеко Степану Черных. «Но если сам таежный мессия не верил в свою силу, во что верил тогда?» В дурацкие наговоры? В охранный круг из соли? Он верил в слово, сказала Лёля, и воздух вдруг разорвал громовой раскат. Над темной шапкой тайги с гомоном поднялась воронья стая. Лёля обернулась, напряженно вглядываясь в туманную взвесь, сказала встревоженно. «Михал Иваныч охотится, скоро вернется, пора мне». Она приподняла длинный сарафан и метнулась по косогору вверх. «Стой!» — Павел ринулся следом, но репейник с обеих сторон впился в его рукава цепкими коготками, потянул назад. Лёля обернулась. Вся в белом, как привидение, только смоляные вихры пушатся из-под платка. «Я пришлю белолапку», — негромко сказала она, старательно округляя рот, чтобы Павел точно услышал, прочел по губам и понял. «И помни, никому ни слова». Повернулась и побежала по склону, подпрыгивая в бурьяне. Только ветер трепал сарафан. Павел не стал ее догонять. Перелез через забор, обломав ветки смородины. Увидит бабка Матрена крику, будет на весь двор. Но в окнах не огонька. Хлопают на ветру распахнутые ставни. Жалобно дребезжит стекло. Павел придержал раму, надеясь, что бабка не сунется в его комнату и не увидит, как ее постоялец, словно деревенский хулиган, лезет в окно. За такими выходками Павел и в детстве не был замечен, в отличие от брата. Уж тот был мастер-авантюр. Когда все засыпали и над дачами болезненно вспыхивали желтушные фонари, Андрей выскальзывал из-под одеяла в джинсах и толстовке и выныривал во двор, где его ждала местная шпана, передавая по кругу дотлевающий бычок. Звал и Павла, но брат трусил отступал, а вот теперь и сам оказался на месте Андрея. Аккуратно закрыв за собой ставни, Павел нашарил под кроватью брошенный туда блокнот и ничком рухнул на одеяло. Там, где со страниц под жирно подчеркнутым подозреваемый теснился список имен, Павел обвел девушка с кошкой и подписал рядом «Лёля». «Лёля», — повторил он вслух. Голову слегка повело, пальцах появилась дрожь и снова вернулся табачный привкус, точно не пропадал никогда. Павел вытер рукавом рот и под именем написал «Ведьма». Она верила в охранный круг из соли и старинные наговоры, верила, что Степан — черный колдун, представляющий для людей опасность. Она не хотела, чтобы черный игумен смог подойти к дому старца и не хотела, чтобы он появлялся на старообрядческом кладбище. Почему? Ответ пришел сам собой. Там находилась могила Демьяна Черных, а еще заколоченная церковь, прозванная в народе окаянной. Там Павел встретил мертвого брата. Он замер над блокнотом. Воздух уплотнился и пропах табаком. Легкие саднило, словно в них насыпали песка, и черные закорючки букв начали складываться в узнаваемые черты. Вот О, выпученные и лишенные век... Вот лоскуты L, В и Д, затертые рукой и свисающие, как обгоревшая кожа, со щек. Жирные подчеркивания слились в сплошную линию проводом наушников, убегающую под капюшон. Андрей ухмыльнулся, показав желтые клетки зубов, и шепнул в самое сердце Павла «Жить за тебя буду». Блокнот захлопнулся, как охотничий капкан, перекусив карандаш пополам. Павел отпрянул, прижимая к груди руку. Еще немного и лишился бы пальцев, а сердце отстукивало испуганное. Этого не может быть, этого не может быть, этого нет. Обломки грифеля чернели на белой простыне, будто обугленные кости. Задребезжала расхристанная рама. Павел обернулся, заливаясь холодной и липкой волной накатившего страха, ожидая увидеть в окне не то мертвого брата, ни то черную кошку, не то покойного колдуна Демьяна, но над подоконником торчала всклокоченная голова Кирюхи. Прижавшись носом, он открыл рот и выдохнул прямо в стекло, оставляя на нем влажные разводы. Дядя, пусти, дядя, важное дело есть. Павел со нам было и прошел к окну. Деревянные пальцы не гнулись, соскальзывали с задвижки. Кирюха нетерпеливо приплясывал по ту сторону стекла. Глаза выпучены, верхняя губа оскалена по-собачье. Подтолкнув раму снаружи, Кирюха ввалился через подоконник и, захлебываясь слюной, сразу зачистил. «А что я видел, дядя? А что видел?» Прикрыв рамы, Павел остался у окна, глядя не на Кирюху, а мимо, где на кровати остался отброшенный блокнот. — Я ведь едва свалил, — тараторил Кирюха. — Засек меня, дядя, гадом буду засек. Только поймать не смог. Я сначала по улице, потом огородами, огородами, потом через забор и как в омут провалился. — Куда провалился? — механически отозвался Павел, не сводя взгляда с блестящего панциря кожзама. — Да в подпол же! — крикнул Кирюха. — Не слышишь, рассказываю! Павел на автомате крутанул колесико на минимум. «Не ори, не на пожаре!» «Да я и не ору, дядя!» Удивленно ответил Кирюха. «Ты же глухой вроде, так я и рассказываю, чтобы...» «А ну-ка глянь туда!» Перебил Павел, сморщившись от собственного слишком громкого голоса. «Что видишь?» Кирюха умолк и с явным неудовольствием полуобернулся назад. «Блокнот видишь?» «Не слепой?» «А ну, открой!» Кровь ударила в голову, как в барабан. Павел сжал на коленях возмокшие кулаки, наблюдая, как Кирюха тянется к блокноту. Вот взял в руки, вот открыл наугад. «Лёля!» — по слогам протянул Кирюха и оскалил в ухмылке молодые зубы. «Твоя цыганка?» Павел выхватил блокнот. «Да чего любопытный!» А про себя подумал с облегчением. Почудилось. Пролистнул на всякий случай, но не увидел ничего, кроме собственных записей. На слове «Ведьма» карандаш пошел в кривь и в кось, уродуя гладкий почерк Павла. Переутомился. Разнервничался. Вернется с материалом как раз лето, а там можно в отпуск и на море. «Так это моя работа любопытным быть», — ответил Кирюха, продолжая довольно скалиться. «За это мне и платишь, дядя». Павел промолчал и, спрятав блокнот за пазуху, с сгреб обломки карандашей. Вздохнул, ладонями растирая лицо. Потом попросил тоскливо. «Кирилл, у тебя закурить есть?» Мальчишка с готовностью полез в карман. «Держи, дядя, последнюю от сердца отрываю». Чиркнул зажигалкой, подсаживая на кончик сигареты алого светлячка. Павел затянулся. Горло сразу обожгло, и он согнулся в кашле. «Что ты, дядя, что ты?» В удивлении лопотал Кирюха, заботливо хлопая Павла между лопаток, пока тот выплевывал прогорклый дым и вытирал брызнувшие слезы. «Первый раз, что ли?» «В первый», — сипла ответил Павел. Отдышался, высморкался в платок и затянулся снова. На этот раз осторожно, корнем языка ощущая табачную горечь. Сердце теперь колотилось спокойнее, и тише, голова приятно кружилась с непривычки. И Павел заухмылялся, представив себя перепуганного, бледного, с обломанным карандашом в руке. «Проклятые краснопоясники! Так хорошо мозги промывают, что даже после их проповедей галлюцинации мучают!» «Так что ты видел? Расскажи!» Кирюха прикурил тоже, врал, что отдал последнюю, и повторил уже спокойнее. «Говорю же, за черным и Гумином я следил, как ты и велел!» и до того доследился, что еле ноги унес. «Я Игумина около получаса назад в червоном куте видел. Ты-то когда успел?» «Утром еще. Я, дядя, свою работу четко выполняю. Как мать на утреннюю дойку уходит, так я сестру покормлю и тут как тут. Слежу, как Бобик из конуры. За это, дядя, ты мне еще полтинник должен». Павел замер, не донеся сигарету до рта. «Грабитель». Сам сказал, что надбавишь, если необычное увижу. Я и увидел. И не ты один, — подумалось Павлу снова. Вслух же сказал. Будет надбавка, не тени. Говоришь, чуть не поймали тебя? Кирюха закивал, тыкая сигаретой куда-то за спину. Там, с другого конца деревни. Ты, наверное, помнишь, как мы от станции ехали? Я тебе старую школу показывал. Павел не помнил, но согласно кивнул сейчас там магазин, а неподалеку Лешиха живет, к ней еще Тимоха из Гласова заезжает. Да и много кто заходит, самогон у нее первый сорт. Я когда увидел, куда сам направляется, офигел. Неужто за самогоном? А ведь непьющим прикидывался. Павел снова кашлянул, растерянно огляделся, выискивая, куда бросить окурок. Комната полнилась туманом, тумбочка, шкаф и пирамида подушек качались в растекающемся дыму. Кирюхины слова падали в вату, но все-таки Павел слышал каждый слог. Точно мальчишка говорил прямо в динамик. «Да где там? Не к Лешихе он шел, а прямо к дому старой латки. Помнишь, дядя рассказывал тебе? Та, что в прошлом году померла?» Павел крякнул и раздавил окурок о край вазочки. «Так вот», — продолжал Кирюха, наздрями выдувая дым, — «изба старая, дрянная, хуже, чем у Захарки. С прошлого года пустой стоит». Крыша обвалилась, весь двор бурьяном зарос. Хотели сначала на продажу выставить, да кто такую рухлить купит? Эти? Кирюха дернул подбородком в сторону окна, и Павел сразу понял, что речь идет о краснопоясниках. Если и приезжают, в червоном куте селятся. А нормальных сюда не дозовешься. Все городские стали, вроде тебя, дядя. Кирюхина курок метким щелчком отправился в ту же вазочку, а взгляд из подлобья показал все отношение к городским. «Я уж не говорю о том, что краснопоясники редко в эту часть деревни заглядывают, а может, и внимание не обращал. Дурак!» Он с досадой почесал себя согнутым пальцем над бровью и пожал плечами. «Да что теперь? Знал бы раньше. Только и черных не знал. Но что ты искал, это я сразу понял. Вертелся возле дома, вынюхивал?» «Я хорошо за ржавым грузовиком спрятался оттуда и видел. Сам покрутился, покрутился, а потом в калитку и прошмыгнул». «А ты за ним?» — улыбнулся Павел, вспоминая собственное путешествие через пустырь. «Еще не все колючки со свитера выбрал. Вон одна блохой скакнула на одеяло». Павел прижал ее ногтем, и колючка раскрошилась коричневой трухой. «А я за ним!» — подхватил Кирюха, сильнее округляя глаза. Ты не думай, дядя, я ведь аккуратно. Так что веточка под ногой не хрустнет, я в этом мастак. Сидел в бурьяне, пока сам под окнами латки вынюхивал. Нервничал он, озирался. Может, ждал кого-то? Я уж и дышать перестал, а черных носом потянул, как собака. Представляешь, дядя? И мир в избу. Мальчишка хлопнул по колену, и Павел вздрогнул. В пуле снова заскрежетало. Он тронул настройки и с удивлением обнаружил, что дальше крутить некуда. Опустил руку, вздохнул. «Дальше?» «А дальше я едва не попался», — Кирюха нервно сглотнул. «Хитрый он, все-таки услыхал меня. Ждал, когда следом полезу. В дверях ждал, далеко не ходил». «Я дурак и полез. Там темнотища, глаз коли». Я руки выставил и нечаянно его в спину толкнул. «Ох, что тут началось!» Кирюха зажмурил один глаз, скривился. «Он меня зашиворот цоп!» «Кто спрашивает? Отвечай, паскуда!» «Я как дуну дядя!» В ногу его легнул, извернулся, чуть куртку ему не оставил. И деру как беляк через весь бурьян в два прыжка перемахнул. А он-то сзади. И на улице не души, все на службе. Я подумал, что на дороге он меня быстро догонит, решил спрятаться. Ну и поскакал на задний двор. Там из бурьяна сарай торчит я туда. Дверь давно с петель сошла, только и держится, что краем в землю вросла. Вот такие щели. Кирюха растопырил руки. Я туда, и ух, как подо мной пол проломится, а я как покачусь. Хорошо, не вскрикнул, иначе бы сам точно услыхал, тогда не сидеть мне тут с тобой. Павел задумчиво хмурил лоб, тер нижнюю губу, смакуя на языке табачную горечь, пробурчал под нос. Интересно, с чего игумена туда потянула? «Почему не в дом старца?» «Значит, в доме старца ему искать нечего?» Ответил Кирюха, и зрачки беспокойно вильнули. «А в доме латки? Да еще год спустя!» «Выходит, там есть чего?» «Выходит, есть!» «Что-то ты мне не договариваешь?» Сердито сказал Павел, как обрубил и хлопнул ладонью по одеялу. «Выкладывай на чистоту. Уговор помнишь?» Кирюха быстро закивал, полез за пазуху и выудил грязную тряпицу. «Вот, дядя, доказательства прихватил, да не одно!» Развернув тряпицу, он вытряхнул на одеяло что-то серое и сохшее. Вытянутые лапки, пятнистое брюхо, сушеная жаба. Павел брезгливо отпрянул. «Где взял?» «В подполе, куда провалился!» Понизив голос, ответил Кирюха. Чернота была, как в трубе. Я сначала шевельнуться боялся. Думал, Степан найдет не поздоровится. Потом рукой-ногой дернул, вроде цел. Сел на задницу внизу доски. И пахнет гнильем и лекарством. Странно так, дядя. Я зажигалкой щелкнул и увидел. Он придвинулся еще, зашлепал губами по слогам, вышептывая то, что не нужно слышать никому, и чтобы понял только Павел. Там Полки, как у нас в погребе, куда мать соленя ставит, и тоже банки, банки. Я взял одну, думал, огурцы после латки остались. Только не огурцы там были, а кости. Кости? Кирюха хлопнул себя ладонью по губам, качнул головой тише потом взволнованно облезал губы и продолжил. «Не знаю, звериные или человечьи. Жутко, дядя. А в другой сушеные жабы. А еще тетради». Кирюха выудил тугой рулон, расправил на постели. Края давно истрепались, пожелтели. Клеенчатый переплет шел пузырями. «Гляди сам, никому не показывай». «Ух, я страху натерпелся, пока из-под пола вылезал и обратно бежал. Огородами да в круг». «А черных?» — спросил Павел, быстро пролистывая тетрадь. Кирюха вытянул шею, кося любопытным глазом на каракуле, пестреющие ятями. «Черных ушел, наверное», — неуверенно ответил мальчишка, и его слова теперь текли через странные фразы, едва разбираемые Павлом. «Стану я с раб Божий, имя «Благословясь и пойду, перекрестясь в чистое поле под красное солнце, под млад светил месяц, под частые звезды, мимо Волотовой кости могила...» На последнем слове Павел вздрогнул и захлопнул скользкий переплет, выхватывая Кирюхина. «Спугнул его кто-то или нарочно отвлек. А там и люди со службы пошли. Я хотел сразу к тебе, дядя, прибежал, тебя нет, Вот дожидался». Он замолчал, собирая в морщины гладкий лоб, потом спросил. «Дядя, а помнишь, что про меня Акулина сказала?» Павел нехотя отложил находку. Старинные буквы покачивались в накуренном воздухе, как елочные игрушки, позвякивали, утаскивали в тайну. «Лягушачью кожу в костер о себе приговор!» прошептал Кирюха и съежился. Старинные слова заклинания лопнули и осыпались пеплом. Павел поднялся. «Вот что, Кирилл», — сказал он и вытащил из бумажника тысячные. «Держи премиальные, заработал. Бери, не бойся, они же и расчетные». «Как это?» — растерялся Кирюха, протянул руку, подержал на весу. «А так», — Павел пихнул бумажки в его ладонь, — «деньги твои по совести. А теперь тебе другое задание — держаться подальше от Степана Черных и от Червоного Кута тоже». Кирюха молчал, раздувая ноздри, мял в пальцах купюры. «Там в подполе еще много всего», — пробурчал он. «И Степан не знает. Остальное забрать бы, а, дядя?» «Заберу», — твердо сказал Павел. «Вот как стемнеет, так и схожу. Только ты больше ни во что не ввязывайся. не шуточное это дело. Ну, обещай мне». Кирюха сопел, думал. Наконец кивнул и со вздохом спрятал деньги в карман. «Не справишься ведь без меня, дядя. Я б тебе место показал и фонарь принес». «Фонарь принеси», — согласился Павел. «А ходить со мной запрещаю».